Глава 5 Когда я эффектно вышла на улицу, там уже собиралась гроза. Небо заволокло чёрными тучами. Стало совсем темно, как поздним вечером. Ветер не просто завывал. Он бился в стены с неистовой силой. Стоящие у машины шестёрки матери тут же попрятали пистолеты. приказы стрелять в меня у них не было. — Пор фавор, маленькая мадемуазель. «Какая дождливая погода, не правда ли?» Расплывшийся в гнилозубые улыбке, Тал направился в мою сторону. Это в видении он ждал меня у соседнего подъезда, потому что уже получил сигнал, что я спускаюсь после прыжка с крыши. Тут у меня было несколько секунд форы. «Ну что ж, пора дать волю своим возможностям». «Во мне клокотала ярость, какой не было никогда в жизни». Нечто новое управляло телом, разгоняло кровь по венам, неконтролируемый гнев, адреналин, кипящий в груди, полное отсутствие сострадания, жалости, страха перед кем-либо. Я отомщу за себя, за каждую секунду, которую страдала, за тот удар по лицу, за то, что убили Дитриха, пусть эффективного, но вообще-то моего жениха, пусть и только в видении». Громилы дернулись в мою сторону прямиком через газон, и это стало их ошибкой. Из земли полезли лозы. Они опутывали их ноги и хоть рвались легко, но это заставляло замешкаться. Головорезы понимающие переглянулись, не ожидали отпора. Низшая нечисть, в принципе, побаивается ведьм. А я все-таки была дочерью Эльвиры Орловой, а потому непонятно, на что я способна. Я и сама, если честно, не знала. Никогда не проверяла свои умения на максимуме, разве что развлекалась. Я была послушной девочкой, не перечила матери, не мечтала о чьей-то смерти. Меня растили безропотной и неприметной, тенью, великолепной Орловой, ее жалким продолжением. Но теперь ненавижу вас тихим ракочущим шепотом, в унисон которому раздался первый удар грома. Лозы тянулись к ним, мешали, заставляли обрывать с рук и ног. Вместо того, чтобы заниматься непосредственным делом, похищать меня, Тал и его дружки не могли стрелять. «Я нужна матери живой, а подобраться ближе я им не позволяла». Вот только каждая следующая лоза оказывалась слабее предыдущей. Я стиснула зубы, пытаясь не упустить то ощущение силы, ту мощь, что таилась в каждом раскате грома, но чувствовала, они ускользают от меня. Я мечтала стать настолько сильной, чтобы победить всех, одним махом, но пока даже не могла справиться с низшей нечистью. Наш город, в принципе, называют дождливым и промозглым, но сегодняшний ливень побил все рекорды». Ещё немного, и улицы заполнится водой. Сверкали молнии, высвечивая удивлённые морды моих мучителей. Непогода нарастала. Вот только я утрачивала над ней контроль. Пока я ещё могла хоть что-то, сосредоточилась на машине. Салатовый матис, любимый цвет моей матери. Тончайший вьюнок забирался в двигатель их машины, переплёлся в колёсах. Теперь им не уехать, не погнаться за нами. Внезапно в хаос ворвался скрипучий старческий голосок. «Деточка, не подскажешь время?» Бабушка-сущий ангел стояла и смотрела на меня небесно синими глазами. Посреди всего того ужаса, который окутал двор, абсолютно спокойная. В одной руке она крепко держала авоську, а другой теребила меня за плечо. Я от неожиданности даже не заметила, когда она подошла, точно подплыла. Пока я концентрировалась на Матизе, пока отвлеклась на эту странную бабушку, Талу, наконец, удалось освободиться и кинуться в мою сторону. «Не знаю», — невпопад ответила ей я, пытаясь вырастить на пути нечисти новые лозы. Но тщетно, через асфальт им было не пробиться. «Зато я знаю», — улыбнулась она беззубым ртом. Время показать этим поганцам, где раки зимуют». С этими словами милая старушка вытащила из авоськи бутылку и прицельно метнула в тала Бутылка попала ему прямиком в лоб. Я аж рот разинула. Не ожидала такой меткости. 10 из десяти. Подручной матери упал, а бутылка со звоном разлетелась об асфальт на тысячу осколков. Мне под ноги упал большой с куском эмблемы зеленой феи, сидящей на краю вычурного стакана. В молодости метанием копья занималась. Скромно потупилась старушка. «Сейчас уже селенки не те, конечно. Эх, Райка убьет меня, если без бутылки припрось. Кажется, я начала догадываться, кто эта престарелая охотница за головами. Какие чудесные пожилые женщины обитают в моем городе. «Значит, еще одной у вас нет?» — кусая губы, спросила я. Магия окончательно выходила из-под контроля. Мои растения уже не могли больше никого удерживать. Но «Ну, Моншер, ты попала!» Рыкнул держащийся за голову Тал. Его уже под руки поднимали остальные приспешники матери. Внезапно их лица наполнились злобой и яростью. «Орк!» Сердце пропустило удар. Я обернулась. За моей спиной был Дид. Он нахально ухмылялся, скрестив руки на груди, стоя в полном боевом отличие. Зелёный, с длинными ушами. Огромный и такой надёжный. В первый момент я с облегчением выдохнула. Теперь не придётся сражаться с нечистью в одиночку. Но потом мне тут же пришло осознание. Они же его могут ранить, убить. Подручные тало выставили вперёд пистолеты, взвели курки. Но почему-то медлили, не стреляли. Бабуся, стоявшая рядом с нами, чуть пригнулась к земле, словно бы её обнюхивала. «Как только сбегут, дашь денег на новую бутылку!» Скрипучим старческим голосом кивнула она Диту. «Аппетиты у твоей про сколько там бабки царские? Вторую я не потяну, а первую на вас ухай докола, плюс моральная компенсация!» «Кто о чем?» — покачал головой Дит с тихим вздохом. «Сбегут? Зачем им бежать, если в их распоряжении оружие, способное победить орка?» Вот только Тал все сильнее и бледнее беспомощно хлопал себя по карманам, словно что-то силился найти. «Это потерял?» Дит выставил вперед руку. Длинный гладкоствольный револьвер висел на указательном пальце. «Занятная вещица, да? Интересно, что скажет твоя хозяйка, когда ты вернешься с пустыми руками, да еще и без этой игрушки». Выражение лица Тала приобрело совсем уж жалкий вид – Он схватился руками за волосы, а потом вдруг с истошным криком бросился вперёд. Очевидно, терять ему было больше нечего. Вот только ни один из его подручных так и не сдвинулся с места. Они медленно опускали пушки. Я едва успела отклониться в сторону, как мимо просвестил огромный зелёный кулак. Прямиком в висок несчастного Тита. Тот отлетел шагов на 10 и отключился. «Ну а вы что стоите?» – шуганула их бабка Савойской. «Давайте, давайте! Между мной и деньгами только вы стоите, а окаянные!» Дважды повторять им было не надо. Подхватив бессознательное тело своего предводителя, они дотащили его до машины. «Можете сразу эвакуатор вызывать!» — не удержалась от улыбки я. «Теперь, когда угроза миновала, я наконец могла чуть расслабиться, пока не пришел откат, от эмоций, от магии, от пережитого напряжения». Дитрих рассчитался с бабулькой, та очень прытка для своего возраста побежала возмещать ущерб и усадил меня в подъехавшую машину. Перед этим он, конечно, принял прежний вид, стал вполне себе симпатичен и человечен, разве что выглядел чуть более встрепанным, чем обычно. «Ты как?» — спросил Дит, когда мы отъехали от дома. «Нормально, вроде». Голова побаливала и в ушах звенела, но так бывает всегда после выброса энергии. «Я ещё не настолько хорошо распределяю силы, чтобы с лёгкостью колдовать. Даже если получается неплохо, потом всё равно ударит по голове откатом». Испугалась? Он беспокоился, причём вполне по-настоящему, не для галочки. Мне внезапно захотелось уткнуться ему в грудь и расплакаться, попросить о защите. потому что этот непонятный, опасный орк с кольцами в ухе — первый во всём мире человек, который помог мне, а не моей матери, который не оставил меня, не бросил. Даже если у него есть какие-то свои цели, это не отменяет того, что Дитрих втащил Талу, отнял у него оружие и сейчас переживал о моём состоянии. Он думал обо мне. «Неужели я хоть кому-то нужна?» Я закусила губу и ответила. «Не-а». Меня от злости трясло, не до страха было. А потом всё так быстро произошло, бабушка это появилась, ты пришёл. Я не о том страхе спрашиваю. Хмыкнул он мрачно. Впрочем, не будем об этом. Альберт, давай-ка завернём к одному моему знакомому. Хочу отдать нашу чудесную пулю на экспертизу. Так, и все остальные дела отменяются. После такого активного денька я хочу только плотно пообедать и отмокнуть в ванной. Альберт? Это что, уже третий брат-близнец, но он же выглядит точно так же, как и предыдущие два водителя, которые Алексей и Александр. В общем, не отличим, Даже волосы на затылке так же топорщатся, как у прежних. Сколько же их всего? Какой-то трёхголовый пёс получается. И тут меня осенило. Сербер. Так вот, честь кого названо охранное агентство? Или они специально наняли тройняшек, Что ж, у семейства Адронов неплохо с чувством юмора. Ещё раз посмотрела на Альберта. Кажется, где-то в книгах матери я читала про серию магических ритуалов с таким же названием. Причём это была явно не светлая, добрая магия, а что-то на грани дозволенного. Нахмурилась, пытаясь вспомнить. Цербер. Что же там было? Из центра города мы свернули на кольцевую дорогу, по которой добрались до одного из спальных отдалённых райончиков. Оттуда въехали в промышленную зону. Из кирпичных труб валил дым. По бокам дороги тянулись однотипные серые бетонные заборы. Исчезли мамочки с детьми, беззаботные студенты. Зато появились грузовики, мужчины в рабочей форме. На самом деле мой город удивителен. Он как старинное дерево, по годичным кольцам которого можно определить возраст. В центре стоят старинные особняки, дома императорских времен. Чуть дальше советский ампир, помпезный и громоздкий. Ближе к окраине низенькие пятиэтажки, которые строили в 70-е, абы как, и которые давно разваливаются на части. А за ними выросли целые районы, огромные человейники на десятки тысяч людей. Сейчас мы ехали мимо бесконечных заводов и остановились возле какого-то неприметного двухэтажного здания. «Подожди меня тут», — попросил Дитрих и ушёл. Он вернулся скоро, я даже не успела толком заскучать. Задумчиво посмотрел на меня и сказал, «Альберт, всё-таки одно дело нужно сделать сегодня. Давай заедем в какой-нибудь торговый центр, а то моя невеста опять будет спать в колготках и трёхдневном платье». Я густо покраснела, но промолчала. Домой всё равно бы не пошла за вещами, а одежда нужна. Машина тронулась в скором времени, свернув на скоростную дорогу. Дид улыбался, но потому, как напряжены были его плечи, я видела. Всё произошедшее не прошло для него бесследно. А потому рассудила, что моей лучшей помощью будет забежать в первый попавшийся отдел, купить себе там какую нибудь пижаму поскромнее, спортивный костюм и ещё чего-то по мелочи, чтобы не провоцировать орка лишний раз, но при этом было в чём спать или ходить по номеру отеля. Мы остановились перед одним из самых крупных торговых центров в городе. Тут можно было найти что угодно. Что могло пойти не так? Всё. Я попросила Дита подождать в холле, а сама юркнула в магазинчик нижнего белья, расположенный недалеко у входа. «Та я!» вздрогнула, услышав своё имя. Прямо передо мной, перебирая бюстгальцеры, стояла одногруппница из универа. «Привет!» Она тут же отбросила бельё в сторону и полезла обниматься. «Марина, привет!» Не то чтобы мы с ней были очень дружны. Следуя заветам матери, я, в принципе, старалась не подпускать к себе людей слишком близко, хотя бы даже для их собственной безопасности. Ну как пригласишь подружку домой, если там мать какую-нибудь внеочередную планёрку решила устроить вместе с чурами и анчутками? Ну и всё. Нет подружки. И ругать за это кроме себя тоже некого. «Я только сегодня о тебе вспоминала». Маринка подхватила меня под локоть, подводя к стенду с самыми дорогими моделями. «Ты в чат-группы заходила?» «Нет. Сейчас было лето, каникулы. Учеба на втором курсе магистратуры должна была начаться только через месяц. Так что если мои мысли и были чем-то заняты, то уж точно не студенческими сплетнями». Да и, в принципе, с нашего направления бакалавриата «Ландшафтная архитектура» учиться дальше по той же специальности пошло всего семь человек, включая меня и Марину. Так что группа была не слишком дружной. Маринка выдохнула и достала телефон. Кто-то из парней вот это скинул. Она включила видео на экране мобильника. Захотелось закрыть лицо ладонями и застонать в голос. На видео были неочередные слитые кадры с камер наблюдения, а чья-то запись на телефон, причем чуть ли не крупным планом, где я эротично крутилась вокруг Дитриха, откровенно пытаясь его соблазнить. Что я там говорила про то, что была готова спровоцировать скандал и испортить свою репутацию? Силы небесные! Какой позор! А всю скромницу из себя изображала, Тая. В глазах Маринки сияло восхищение». Ты где такого мужика отхватила? На руке ролекс, рубашка Армани. Или это было на одну ночь? Очевидно, чем мой танец закончился ночью, одногруппница не сомневалась. И как она вообще на том видео Армани рассмотрела? Нет, я понятия не имела, как от нее отделаться и при этом побыстрее купить все нужные вещи. Не на одну? О как! Слушай, а у него друг есть? Брат, сват, дальний родственник. «Как и у всех, наверное». Я не сразу сообразила, что именно она имеет в виду. Маринка же на это сделала жалобные глаза и сложила руки в молитвенном жесте. «Познакомь!» – протянула она умоляющим тоном. В тот момент в дверях ходила показался Дид. «Тая, ты забыла взять карту!» Клянусь, в глазах Маринки в ту секунду зажглись влюблённые сердечки, а рот приоткрылся от восторга. «Было отчего!» Дитрих действительно смотрелся великолепно. Наверное, встретить я его где-нибудь случайно сама бы задержала взгляд. Высокий, подкачанный молодой мужчина с правильными чертами лица и тем самым холодным взглядом, который заставляет девушек восхищенно вздыхать. Даже серьги в ухе смотрятся не вульгарно или глупо, а очень правильно. Они лишь утверждали образ человека, делающего всё по-своему. Того, кому плевать на правила и устои. Кого не волнует чужое мнение? И он мой. Но не по-настоящему, но все же мой. Присмотрела себе что-нибудь. Он изогнул бровь, изучая откровенные комплекты белья, состоящие только из сеточки и резинок. В эту секунду его едва уловимый акцент стал чуть ярче, и он тоже звучал великолепно. «Привет!» Маринка оттеснила меня от Дитриха и протянула ему ладошку. «Я подруга Таисии. А ты?» «Фу!» Специально ведь назвала полным именем, которое я не любила и всячески избегала. Во-первых, оно казалось мне старомодным. Во-вторых, было придумано матушкой, а потому не нравилось вдвойне. Марина знала о моей нелюбви к имени, а потому не сомневаюсь. Она нарочно назвала меня именно Таисией. Я ее жених. Во все зубы улыбнулся Дитрих. Приятно познакомиться. Дит. Впрочем, он уловил в моих глазах недовольство, а потому я видела, что радость его напускная. Этот человек хорошо умел притворяться, но за неполный день я научилась распознавать некоторые его уловки. Например, слишком широкая улыбка означала, что Дитрих откровенно издевается. «А я Марина!» «Подожди!» — моя однокурсница сглотнула. «Постой, Тая! Как невеста? Ты же мне не сказала!» Она дёрнула меня за рукав в платье, удивлённо захлопала ресницами. «Я никому пока не говорила. То есть у вас всё серьёзно?» Маринка спрашивала, обращаясь ко мне, но ответил Дид, собственнически приобняв меня за талию. «У нас всё настолько серьёзно, что прямо сейчас мы покупаем свадебный комплект белья. Ну, для первой брачной ночи, сама понимаешь. Возьми вот этот». Его палец указал на такое непотребство, что его даже описать было сложно цензурными словами. Скажем так, проветривалось оно очень хорошо и со всех сторон. При этом цена за эту рыболовную сеть стояла такая, что сначала показалось, будто я ошиблась в количестве нулей. «Вот же Орк!» И издевается еще. «Знает же, что я в жизни такое не надену!» Пока Дитрих заговаривал зубы Марине, а та пыталась узнать телефоны всех его холостых друзей, я пробежалась по магазину и закупилась нормальным бельем. Выложила на кассу, протянула банковскую карту Дита. «И этот комплект тоже заверните», — хмыкнул мужчина, гаденько подмигнув мне. На стойку легло то самое развратное белье за баснословный ценник, и продавщица, понимающе улыбнулась. «Как же стыдно! Матушки!» Маринка так и крутилась за нашими спинами, всё чаще облизывая губы и хихикая громче положенного. Она явно пыталась соблазнить Дитриха. Вот даже ворот футболки оттянула, чтобы приоткрыть декольте. Ох, глупышка, не знаешь ты про его изюминку. Такую большую и зелёную. В следующих залах я хватала одежду, особо не рассматривая, чтобы не задерживать Дитриха и поскорее отвязаться от Марины. «Куда вы теперь?» Не унималась она, когда мы вышли из очередного магазина. Всё, что нужно, я уже купила. Пожала плечами, а про себя подумала, представив свадебный комплект. Даже больше, чем нужно. «О, а я тоже как раз собиралась домой ехать. Подвезите меня на Веденеево». Я в ответ уже приготовила целую речь о том, что мы торопимся, и вообще нам в другую сторону, но Диз внезапно выдал. «Да, конечно. Можешь сесть вперёд. К Алексею». «Алексей?» «С нами же Альберт ехал!» А вот Маринка моментально навострила уши, словно почуявшая след борзая. «А Алексей — это кто?» — думала он, скажет водитель, чем несколько убавит пыл одногруппницы. Но вместо этого Дид пафосно выдал. «Практически правая рука!» «Три правых руки!» На лице девушки отразился сложный мыслительный процесс — Словно бы она пыталась сосчитать в умело-гарифмическое уравнение, но потом, очевидно, решила, что это какое-то образное выражение и активно закивала. «Спасибо. Большое спасибо. А то мне на автобусе до метро, потом пересадка, потом опять на автобус. Очень выручите».